Налоги в Новгороде, как во всей Руси, драли безбожно. Доходило до сумасбродства. Требовали плату за проезд по мосту, этакий прообраз дорожного мыта. Взымался подоходы налог с Сахи или от Дыма, церковная Десятина и многое другое. В Киеве появился техосмотр телег. Так считали товар по воскам, то предприниматели старались нагрузить перед воротами свои транспортные средства по максимуму, это приводило к поломке телег из-за тором. В этом случае владелец сломанного воска платил ещё раз, так сказать, за эвакуатор. И неудивительно, что все договоры, составленные после военных действий, включали в себя обязательный пункт льгот на налогообложения купцов победившей стороны. Срединуйковым миром правили деньги. Освободив ладью Ильича от груза, они немедленно отплыли в сторону Ладги. Отправившись вечером вопреки всем правилам и приметам, тем самым спасли свою жизнь. На Волхове, в 10 верстах от Новгорода, на нас готовились засаду. Строган считал, что лодья Похомов вполне нормальные люди, почему предупредил своих разбойников, чтобы готовились с утра перехватывать лодью выкошенную дикой краской машинного цвета. Шара, дикая краска у муляров изгиблялась и из избелил Милий, Саж. Так и проскочили мимо и отдыхающих татей, слишком поздно сообразивших, что добыча ушла и догнать лодзю не представляется возможным. Ваерен, когда узнала о провале своей затеи, самолично пороткнутом гонца, принёсший весть. После экзекуции строго навестил своего знакомого Михаила Сытинича. Внук знаменитого боярина Сотко, который оплатил строительство каменного Брисоглебского храма. Михаил пребывал в прекрасном расположении духа. Сбыслов Еконович давал в приданое за свою Анисию 300 гривен. Для примера, годовой доход в Германии с льна составлял 5 кёльнских марок. Учитывая, что марка Кёльна равнялась почти 234 граммам серебра, грубо выходило по кило и 200 грамм в год. Сбыслов же давал более 61 кг, то есть доход за 51 год, что равносильно пожизненному обеспечению невест. Половину этого приданого сы идти нич безусловно оставлял сыну. Вот оставшиеся средства планировал инвестировать в торговые лавки за границей. Был у него на примете перспективный купец, выкупленный им из свийского плена, торговавший сейчас в Любеке. Задомки были хоть связаны с контрабандой, но рискнуть как бы чужими деньгами было можно. Вот когда картина всей сделки стала вырисовываться чётко и ясно, в гости заглянул Строган, внося ненужный кому хаос. — Подлый купчишка Пахом Альич перебил мне всю торговлю со свеями. — По миру пустить захотел, — жаловался боярин. — Шутишь. — Один купец, пусть зело удачливо и перебил всю торговлю, не может быть. — Ну, не совсем один, кабы не Сбыслав с Гаврилой, в жизнь бы ему не управиться, гаду ползучему. — Какой такой Сбыслав? — Сытинич спросил, явно заинтересовавшись именем. Сбайслав Яконович, но ты должен его помнить. Здоровый такой, ни одной драки не пропускал, а Гаврила Алексеевич сосед его. Строган напомнил Михайле, как много лет назад, они, будучи еще совсем молодыми, своими дружками ходили стенка на стенку, лупцуя молодцов, с людиного конца. Сам же Строган чаще всего стоял в сторонке, считая игрище бестолковой затеей. Если бы минуту назад Михаил Сытинин охотно бы согласился с приведёнными доводами и оказал всестороннюю поддержку, то в связи с только что полученной информацией призадумался. Порчить отношения с отцом невесты сына было не к стати, тем более возможность объединить два богатейших боярских рода казалась слишком заманчивой перспективой. Сменив маску лица с дружественной на обывательскую, Сотинич произнес. «Знаешь, мои купцы медом торгуют, в хлебные дела не лезут, так что помощи от меня не жди. Сбыслов с князем на короткой ноге, мой тебе совет, перетерпи». «Вот как ты заговорил!» «Щенка Ярослава испугался. Так знай, мне Александр не указ. Жаль, что ты не с нами». Смотри, Михайло, как бы локти не пришлось кусать. Строган выскочил за ворота хором Михайла Иссетинича и со всего размаха ударил по лицу своего холопа, ожидающего хозяина у лошади. — Не стой на дороге, пес смердящий. Михайло поразмышлял немного, взвешивая варианты, и отправился к жене. Боярин всегда поступал. Так, когда шансы успеха в принимаемом решении был равен неудачи. Любушка, так ласково называл он свою жену, обладала невероятной интуицией, помноженной на логическое мышление, не свойственное женщинам, но подвела она в этот раз. Ведь вижонок. Подумай сам. Сбысыл сидит на воске, ты на меду. Понял, к чему я веду? Любушка, Пол лежала на перине, положив голову мужа к себе на колени, не забывая гладить его по голове. «Ам, да, да, нет», — пробормотал боярин, — «мёд, воск, пчела, вы должны быть вместе, словно в Ольге». «А строган? Он скользкий, как гадюка болотная», — женщина игриво пощекотала мужа за ушком. «А пчела кто?» — Михайло стал приподниматься, убирая голову с колен жены. Ой, пусти, медведь, пчела эта дочка сбыслова. Ой, Любушку утонула в ячих мужа. Вот, Фудик, как хорошо иметь умную жену, подумал Сытинич, целуя в сахарные уста любимую. После жарких объятий Любушка послала мальца к знакомой свахе. Добганец не бежал с пустыми руками, да был передан горшочек с мёдом, завёрнутый в холстину, завязанный на бабке и в узел. Узел типа бантик с торчащими в разные стороны концами, пародия на морской узел. Спустя час сваха вышла через задний двор своего дома, поправила новую поднясь под кикой и неспешным шагом отправилась прогуляться, случайно свернув на улицу, ведущую к терему Сбыслова Якуновича. Выходя из дома, женщины надевали шапку с высоким челом, ее называли кика, в юго-западных областях повойник. Под кику поддевали еще один платок, называемый подзатыльник или поднись. Кокошник надевался поверх, только по праздникам, но иногда похвастаться, когда было совсем не в терпеж. Степановна за свою долгую жизнь успела соединить сердца двух десятков боярских деток были полсотни купеческих. Что касалось других сословий, то до них руки не доходили или ноги, вернее, времени не хватало. Сваху иногда просили передавать записки, частенько те, кто не найдя счастья в браке, искал его на стороне. И как это бывает, многие из них были прошлыми клиентами Степаны. Вот сейчас под головным убором женщины лежал кусочек берёсты, адресованный Якуновичу. Трое суток по реке, полдня на Волоке, Ладога с своим шумным торгом, и в конце пути перед нами предстал Ореховый остров. Сама природа подсказывала новгородцам закрепиться на этом участке суши. Но исторически это сложилось спустя два поколения, когда новгородский князь Юрий Данилович, внук Александра Невского, в 1323 году поднялся построить здесь крепость. Пока что одинокая вышка, в точности скопированная с крепости у Камни под Смоленском, втищала нас окружённые леса. В недалеко от неё, на прибрежных волнах, у Куцуева причала покачивался корабль Брянко. Через оптику было видно, как из лесочка стали появляться вооружённые люди в знакомых мне касках на головах. Строительство, начатое похом мальвечом, впечатляло На западной оконечности острова, где земля, подобно острию копья, спарывала реку, возводили каменную башню высотой в семь оршин. Рядышком, возле вкопанного в землю столба, огромной кучей лежали булыжники и два деревянных корыта с известковым раствором. Возле них суетился мужичок с веревкой. «Готово!» — крикнули сверху. «Принимай!» — мужичок отошел в сторону и тянулся свободно конец стросы, продеvarthetaчь примитивный блочок. Карета с раствором медленно ползла вверх. Похвалить Ильича было просто необходимо. Так что едва увидев его я с ходу выплюл: "Пахом, ты молодец. За такой короткий срок и столько успеть сделать!" "Всё просо, Алексей. Помнишь, хлёд мне двух суздальцев продал? Так вроде они евреи были?" стал припоминать историю покупки рабов на Готландском подворье. Има не только не были и иудеи, мисы, аксеми, даже бургонцами. 2 года в него литамились, никто не выкупал. А когда до дома сбежали, так оказались ещё в худшем положении. Сам знаешь, в Создре сейчас ничего из камня не строит. Так там уже и не кефер, какой-то заразу подхватил. Вот и выперли их из города. Сказывали, что это же коруели. Этот чай не продались одному иудею. Пахом перекрестился, а тот пообещал к франкам переправить. Мол, замки там каменные возводить будут. Мастер, на вес золота. Поверили гримышные, да пирог только с виду сладким оказался. Ничего в мире не меняется, все как у нас, подумал я. Они как на рисунок глянули, то, что в картах лежал, чуть плакать не стали. Для суздальских каменных дел мастеров важно память о себе оставить, чтобы потомки восхищались. Оно горды не, конечно, но какой мастер не хочет, чтобы творение его рук помнили? Так что работает на совесть и остальных из на себя равняться заставляют. Ильич обвёл меня вокруг башни, показывая качество кладки. Не впечатлило. Однако одна странность в глаза бросилась. На первом тщательно оттесанном камне, положенном в основании башни, тихоря от всех зубилом было выбито, Никифор и сын Михайла и создали «Заложи град на усть Невы», нарицаемый орешек, месяца Иулия в двадцать девятый день. И это, как понимать, выходит, по мнению зодчих, именно они, а не какой-нибудь князь, царь или властитель, закладывают город. Впрочем, по-своему они правы. Закончив с осмотром фортификации, мы углубились вглубь острова. Зерно, разложенное по коробам, хранилось в пяти амбарах. Как объяснил Пахом Ильич, подобный метод упаковки подсказал Гаврила, привезший берестяные корзинки почти за бесценок из Юрьева монастыря. Мол, так проветривать удобнее. Удивительно, мне сказали, что двадцать тысяч пудов скупили. На мой взгляд, на острове находилась только половина. Неужели все уместилось здесь? Нет, столько было не вывести. В одну корзину все яйца не складывают. Вдруг пожар, а еще что? Большая часть в монастыре. Олег Чич пообещал настоятелю, что привезет чудо-плог в подарок, хотя монахи просили колокол. Пахом улыбнулся своей фирменной улыбкой, после которой становилось понятно, сделку провернул удачно. В палаточном лагере окружал амбар и полукругом, разместившись промеж деревьев. На самом видном месте посреди вытатной травы стоял мой бывший походный шатер, который в прошлом году был подарен ей яичу. Его собрат ушел за шесть золотых солидов в Смоленске. Рыба в Новгороде еще один. Уголтерия, конечно, велась. Но по памяти я уж не мог упомнить, что куда ушло. Вдруг прозвенел колокольчик. «Незваные гости?» — спросил я. Чужаки два звонка, а это Сбыслов с Гаврюшей и Сокотова взвертаются. Брянко им кабана проспорил. Вот они с утра и... Пахом указал пальцем в сторону Лобского погоста. На тот берег укатили. У Якуновича сокол есть, но он его с собой не взял, побоялся. Мне стало интересно. А предмет спора? Из-за чего весь сыр-бор? Сбыслов сказал, что у Сапсанов пара на всю жизнь. Людвиг не поверил. Побежал у Гаврюши спрашивать. Тот подтвердил. Ильич поправил фуражку, готовясь встречать друзей. Одним словом, немец хоть крещеный. Радости от встречи не было предела. Охотники добыли трех подсвинков и матерого сякача, весом не менее десяти пудов. Четверо ушкуйников с трудом снесли добычу с насада. Сбыслов рассказывал результаты охоты, пытаясь короткими фразами пересказать все приключения. Еле доперли. Людвиг рогатину сломал. Клычища в пять вешков Гаврюша партки и порвал. У меня идея. Хотите картинки, как у Пахома Ильича в кабинете? Так не с ладьей, а на фоне трофеев. Встаньте возле кабана. Так понагляднее будет, что зверюгого убили. Пока охотники кучковались, не понимая, что от них требуется, от чего всем надо смотреть в одну точку, я незаметно снимал их на камеру. Пусть ребятам будет подарок. Вечером за ужином у костра мы делились новостями. Во всех подробностях была поведана история про закупку монастырского хлеба, начиная с найденной подковы и заканчивая огромной гадюкой, которая чуть не ужалила Людиго. Я поведала по ходе в Смоленск о том, что Киев удивится орда кочевников, и Русь снова умоется кровью. Тысячи жены вереницами поплетутся в степь, плача погибшим мужьям и сыновьям, не сумевших их защитить. Не сдюжит Киев. Горды и больно. Попам земли себя считают. Нету в них стойкости нашей, Гаврила отпил вина и проверил ножиком готовность поджаривающегося на вертеле кабана. А что ж не сдюжит? Батька рассказывал правду давно, что стены высоки и храмов каменных не щасть. Киевлян много, что муравьёв в лесу, возразил другу Егоруныч. За последнее время Все, кому не лень, Киев на копье брали. Дай бог уберечься ему в этот раз. Только чую, плохо дело будет. Пахом срезал кусок мяса с туши и уставил свой взгляд на костяной наконечник стрелы, оставленной в теле животного не столь удачливым охотником. «Идите этот наконечник, так и Киев будет костяшкой тыкать, когда крепкое железо рогатины потребно». «Рогатина и то сломалась», — подал голос Бринко. «Сломалась». Твоя правда, и Боселён в рак. Но и одной хватило кулаком надобить, а не перстами растопыренными. От нас земля русская пошла. Объединить Новгород я должен. Ильич покраснел от волнения, впервые при друзьях он высказал то, что наболело. А ты попробуй, Пахомолич. Удача у тебя есть, всё, что не задумал, получается. Смыслов привстал с бревна, заменяющего лавку. Так рука: «Да "Русь за князем пойти, может, «А за купцом нет. Ты уж извини, Пахом Ильич». «Разве и купец?» Бринко тоже привстал. «Остров, а скоро и крепость Пахом Ильичу принадлежит. Значит, земля у него есть? Дружина, вот она, шесть десятков. Князь Новгородский его любит, ближником своим при мне называл. Уж не купец, он боярин». «Сбыслав, Людвиг правильно говорит. Пахом Ильич теперь боярин». Я своего друга поддержу, если что. Теперь привстала Гаврила. Похом мне тоже люб, и друг он мне ничуть не меньше, как ты мне, говрюша. И за боярство его я свой голос дам. Князи искать надо или своё княрство делать, только так. Взлека стра стояли четверо мужчин, сами того не зная, совершивший изверение в реке под названием История. Гюнтер спал, лёжа на животе, обхватив подушку обеими руками. Его снова снилась принцесса на коне, так теперь он знал её имя. "Гюнтер, ты мой король, помоги съесть с коня", попросила Нюра. Но гивнах обили страшные корни, и хуже этого между ним и любимой появился похомльич, одетый в чёрную как уголь качугу. Сверкнула сталь меча. "Но что это?" Линок пронёсся рядом, разрубив оковы. Корни рассыпались и превратились в маленьких змей, шипящих и отползающих. До неуростовалs один шаг, как из земли вырос православный крест и штальфен проснулся.